Глава 38 Ну что же, теперь оставалось только ждать. Можно, конечно, попробовать ковырять стенку ногтем или даже всеми, имеющимися в наличии. Кроме тех, что на ногах, конечно, хотя... Но, во-первых, Хлана никогда не отращивала длинных кинжалов на руках, похожих на когти хищной птицы. Они ей элементарно мешали. А во-вторых, если бы даже были у нее такие... Вряд ли бы они смогли долго продержаться в поединке «Камень-ногти», оставшего уже христоматейным орудием для подкопа в виде обломка ложки или глиняного обломка. Похоже, когда-то глиняные горшки по прочности равнялись выточенным из мрамора. Вот только вставал и ехидный хихикал закономерный вопрос, а как удавалось разбить себе монументальное творение? В коробке, куда засунули лану, не наблюдалось. И дверь вовсе не была отрухлявой и источной жучками-деревяшкой. Нормальная такая металлическая дверь. С хорошей, между прочим, звукоизоляцией, потому что понять, что происходит там, за дверью, не получалось. Все пространство заполнил вязкий туман тишины, в котором бесследно тонули капли времени. Кап – секунда. Много кап – минута. Ведро кап – час. Хронометра у Ланы не было никакого, даже песочными часами не запаслась, поэтому измеряла время ведрами, пока не затремала на 5848 капли, то есть на втором ведре. Это же почти то же самое, что считать баранов, но систематизировать количество этих упертых кретинов девушка никогда не любила. А потом вдруг на набатом грохнул отпираемый дверной замок. Лана заполошным заполошенным сусликом села на кровати, пытаясь сообразить, а где это, собственно, она находится. Пока соображала, рядом снова зазвучал знакомый мальчишеский голос. Ты сейчас тихонько вставай и выходи, только старайся двигаться бесшумно, не разбуди охранника. — Что значит не разбуди? — прошептала девушка. А он спит, хотя Марат и запретил дрыхнуть на посту. Но они тут отвыкли от дисциплины, думают, что надежно затихарились, и никто не найдет их по-любому. Хорошо, что он заснул, но кто-то эту дверь отпирает. Так он и отпирает, это Настюха, одна из нас, его заставляет. Она умеет управлять спящими, мы и Сашку так вывели. Сначала открыли все двери, а потом, когда он ушел, снова провели этих чучел и заперли. Так вот, Настя сейчас заставит охранника открыть все три камеры и уведет его на место спать дальше. Твоя задача сделать так... «Чтобы он не проснулся, вернее, чтобы остальные пленники его не разбудили вопросами, понятно?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» Серёжка хихикнул и снова исчез. Во всяком случае замолчал. Аланна соскользнула с кровати и на цыпочках прокралась к двери. Главное, чтобы она не скрипнула. «Зараза!» Медленно, буквально по миллиметру она приоткрыла дверь. И увидела дивное зрелище. В другой обстановке немало повеселившей бы. Здоровенный детина в камуфляже, кажется, один из тех, кто сегодня уже маячил рядом с Маратом, двигаясь со скоростью старой черепахи, брел по коридору. Глаза его были закрыты, голова запрокинута, а из глотки победоносно рвался на волю сотрясающий стены храп. Но брел паренек вполне целенаправленно. Вот он уже возле соседней камеры, гринчит связкой ключей, подбирая нужный. Настя ведь не знала, какой ключ в связке от чего, поэтому действовала широко распространенным в науке методом тыка. К тому времени, когда научный эксперимент удачно завершился и очередной замок послушно клацнул, открываясь, Лана уже стояла за спиной громилы. И как только он развернулся и поплелся к последней камере, осторожно потянула на себя тяжелую дверь. Это оказалась камера Ирины. Измученная и уставшая женщина крепко спала, нежно обняв свернувшуюся клубочком дочь. Лана тихонько прошушала к их лежанке и, зажав ладонью рот Ирины, прошептала ей на ухо. «Ируська, это я, Лана! Говори очень тихо, не разбуди Лизу!» «Когда тебя и выдергивают из самой глубокой точки сна, с соображением и адекватным восприятием действительности обычно складывается не очень». Поэтому Ирина попыталась что-то спросить, глядя на Лану совершенно расфокусированными глазами. Но зажатый ладонью рот к беседе не располагает, да и звук остается внутри щекоча связки. Вот эта щекотка и разбудила все еще спящий разум женщины. Взгляд ее стал осмысленно вопросительным, и Лане пришлось снова повторить свою просьбу. Ирина быстро закивала, расплескивая все стороны, заполнившую глаза надежду. Лана убрала ладонь и еле слышно заговорила. «Ира, ничего не спрашивай и ничему не удивляйся. Прими как данность, мы уходим. Потом, когда выберемся, я тебе все объясню, хотя ты все равно вряд ли поверишь. А сейчас делай то, что я скажу, поняла?» Женщина молча кивнула, не замечая текущих по щекам слез. Она все это время держалась стойко, не позволяя себе расслабиться, но теперь... когда беспросветный мрак внезапно начал распадаться на рваные куски, когда непонятно каким чудом появился шанс на спасение, эмоции победили силу воли. «Эй, Ируська, не вздумай биться в истерике!» Испугалась Лана. «Лиза ведь очень чутко настроена на тебя. Сейчас проснется и заплачет. И все!» «Нет, нет, это я так, от неожиданности!» Ира поспешно вытирала свою за ладошками. Ты не волнуйся, я справлюсь. Запомни, твоя задача нести малышку, не разбудив ее. Давай, потихонечку собирайся, а я пойду предупрежу Ольгу. Но учти, из камеры можно выходить только после того, как охранник уйдет к себе, поняла? Охранник? Задачилась Ирина. А я думала, что это я непонятно где и непонятно как раздобыла ключи от всех камер, усмехнулась девушка. Нет. Нам помогает один из этих гоблинов, но его нельзя будить. Как только амбал проснется, перестанет помогать. Ну как же? Я ведь просила, никаких вопросов, все потом. Хорошо, хорошо, не злись. Я зайду за вами, а ты пока сиди и жди. Возьми Лизу на руки, чтобы смогла сразу отправиться в путь. Хорошо все-таки, что спящий гоблин передвигается так медленно. Иначе Лана вряд ли успела бы вовремя объяснить происходящее обеим женщинам. Тем более, что Ольга не спала. Потому что не спал Ваня. Мальчик пришел в себя, но ему было слишком больно. Слишком плохо, ж, чтобы вслед за младшим братом отбыть с визитом в царство Морфея. Он изо всех сил старался сдерживаться. Честно, меньше всего хотелось волновать сейчас маму, но... Больно очень, особенно в груди. Глухие стоны. Непослушно вырвались наружу. Поэтому Ольга, услышав звук отпираемого замка, разъярённой тигрицей рванулась к двери, собираясь требовать у тюремщиков, если не врача, то хотя бы обезболивающего. Любого, лишь бы помочь сыну. Но дверь почему-то оставалась закрытой. Никто в камеру не спешил. «Развлекаемся, значит. Нравится издеваться над беззащитными женщинами и детьми, да? Кошки-мышки играем?» «Я вам сейчас покажу, кто тут кто!» Ольга с силой толкнула дверь и, вылетев в коридор, приготовилась высказать ублюдкам все, что о них думает. Но ублюдок числом один почему-то медленно брёл от нее по коридору, вовсе не собираясь вступать с пленницы в дискуссию. «Ну как же лекарство для Вани?» Ольга набрала полную грудь воздуха для гневной тирады и в следующее мгновение поняла, что ощущает наполненный воздухом воздушный шарик. Потому что и гневная тирада, и набранный воздух остались внутри, прихлопнутые узкой ладонью. Ладонью девушки по имени Лана, непонятно откуда взявшейся в коридоре. Лана втолкнула Ольгу обратно в комнату и, прикрыв за собой дверь, повторила то, что только что озвучивала Ирине. Переспрашивать и уточнять Ольга не стала. Она восприняла информацию как руководство к действию, и направилась к кровати будить Вовку, но не стала этого делать, а тяжело опустившись на Жанки, тихо прошептала: "Идите без меня". "Но почему? Ваня не может идти, он слишком плох для этого". "Неправда". Возмутился мальчик и медленно побледнев от боли поднялся. "Я смогу идти, правда не очень быстро, но смогу". "Ну, Ванечка, мама". Шепот тоже может передавать чувства. Боль, гнев, решимость. Эти гады убили папу, и я не хочу, чтобы из-за меня они убили всех нас. Ну почему сразу убили, сынок? Искусственно улыбнулась Ольга. Мы ведь заложники, а заложников держат до тех пор, пока не выполнят какие-то требования. Мам, не надо разговаривать со мной, как с детсадовцем. Папа со мной часто свои дела обсуждал, и фильм он всегда комментировал. «Смеялся над голливудской чухней, помнишь?» «Да», – кивнула Ольга, схватившись за горло, словно пыталась удержать внутри рвущееся наружу рыдание. «Так вот, во-первых, я помню слова главного козла насчет того, что мы трое им не нужны, потому что волноваться за нас некому. Во-вторых, если бы даже и были нужны, то после побега Ланы и тети Иры с Лизой мы для гадов становимся опасными свидетелями и нас убьют». Иметь свои шкуры спасать придется. Станут они с нами возиться. В общем, буди Вовку, а я пока посижу. Приготовлюсь». «Ваня, ты не волнуйся!» Лана провела ладонью по вихрастым волосам мальчика. «Если тебе станет совсем трудно, мы тебя понесем». «Еще чего!» Возмущенно фыркнул Иван Павлович Шуганов. «Младенца нашли!» «Окей, не младенца!» Улыбнулась девушка. «Так...» Сейчас ждем, пока охранник не уберется из коридора. В путь двинемся, как только он вернется на место. А как ты узнаешь, что он вернулся на место? Неважно, узнаю. Будите пока Вовку.